8. Натурфилософия. Органический мир. Окончание. Пусть взвесят, какие положительные знания требуются для того, чтобы снабдить наш натурфилософский отдел всеми его научными предпосылками. В основе его лежат прежде всего все существенные завоевания математики, затем главные положения точного знания в механике, физике, химии, А также вообще естественнонаучные итоги физиологии, зоологии и аналогичных отраслей исследования. Так уверенно и решительно отзывается господин Дьюринг о математической и естественнонаучной учёности господина Дьюринга. Однако по самому этому тощему отделу, а тем паче по его ещё более скудным результатам не видно, чтобы за ними скрывалось проникающее до корней положительное знание. Во всяком случае, чтобы сочинить дюринговские оракульские изречения о физике и химии, не требуется знать из физики ничего, кроме уравнения, выражающего механический эквивалент теплоты, а из химии достаточно знать только то, что все тела разделяются на элементы и соединения элементов. К тому же, кто, подобно господину Дюрингу, страница 131, способен говорить о тяготеющих атомах, тем самым доказывает, что он еще всецело бродит в потьмах по вопросу о различии между атомом и молекулой. Как известно, атомами объясняется не тяготение или другие механические или физические формы движения, а только химическое действие. Когда же читаешь главу об органической природе с ее пустым, противоречивым, а по решающему вопросу оракульски бессмысленным разглагольствованием о том и о сем с абсолютно ничтожным конечным результатом, то уже с самого начала невозможно удержаться от предположения, что господин Дюринг толкует здесь о вещах, о которых он знает поразительно мало. Это предположение превращается в уверенность, когда читатель доходит до предложения господина Дюринга говорить впредь в учении об органической жизни, биологии, о композиции вместо развития. Кто может предложить нечто подобное, доказывает тем самым, что он не имеет ни малейшего представления об образовании органических тел. Все органические тела За исключением самых простейших, состоят из клеток, маленьких, видимых только при сильном увеличении комочков белка с клеточным ядром внутри. Как правило, клетка образует и внешнюю оболочку, и тогда её содержимое оказывается более или менее жидким. Простейшие клеточные тела состоят из одной клетки. Громадное же большинство органических существ является многоклеточными, представляя собой связанный комплекс многих клеток, которые, будучи у низших организмов ещё однородными, становятся у высших всё более и более разнообразными по своей форме, группировке и деятельности. Так, например, в человеческом теле Кости, мышцы, нервы, сухожилия, связки, хрящи, кожа. Одним словом, все ткани состоят из клеток или же развились из них. Но для всех органических клеточных образований от амебы, составляющей простой комочек белка с клеточным ядром внутри, в течение большей части своей жизни лишенной оболочки, вплоть до человека и от самой маленькой одноклеточной кожи, Дисмидиевой водоросли до самого высокоразвитого растения для всех них общим является тот способ, каким клетки размножаются деление. Клеточный ядро сначала перетягивается в середине, это перетягивание, разделяющее обе колбообразные половины ядра, становится всё сильнее. Наконец они разделяются совсем и образуют два клеточных ядра. Тот же процесс происходит в самой клетке. Каждое из обоих ядер становится центром скопления клеточного вещества, которое связано с другой половиной всё более и более суживающейся перетяжкой, пока наконец обе половины не отделятся друг от друга, продолжая жить уже в виде самостоятельных клеток. Потем такого многократного деления клеток из зародышевого пузырька животного яйца после того, как оно было оплодотворено, постепенно развивается вполне зрелое животное. И точно так же совершается во взрослом организме замещение изношенных тканей. Называть подобный процесс композицией, а обозначение его как развитие чистой фантазии На это способен, конечно, лишь тот, кто, как не трудно допустить это в наше время, ровно ничего не знает об этом процессе. Здесь происходит, и притом в самом буквальном смысле слова, только развитие. Композиции же здесь нет решительно никакой. О том, что господин Дьюринг понимает под жизнью вообще, нам придётся ещё кое-что сказать ниже. В частности, Жон под жизнью разумеет следующее. Неорганический мир тоже есть система самосовершающихся возбуждений, но только там, где начинается действительное расчленение и циркуляция веществ, осуществляется через особые каналы из одного внутреннего пункта и по зародышевой схеме, допускающей перенос на меньшее образование. Только там можно решиться говорить о действительной жизни в более точном и строгом смысле этого слова. Не говоря уже о беспомощном, запутанном грамматическом строе фразы, предложение это есть в более точном и строгом смысле слова система самосовершающихся возбуждений, чтобы сии вещи не означали бессмыслицы. Если жизнь начинается только там, где наступает действительное расчленение, тогда мы должны объявить мёртвым всё геッケлевское царство протистов, и быть может, ещё многое сверх того, смотря по тому, что мы будем понимать под расчленением. Если жизнь начинается только там, где это расчленение может быть передано посредством меньшей зародышевой схемы, то нельзя признать живыми существами по меньшей мере все низшие организмы, до да одноклеточных включительно. Если признаком жизни является циркуляция веществ посредством особых каналов, то мы должны сверх вышеупомянутых вычеркнуть из ряда живых существ еще весь верхний класс кишечно-полосных за исключением разве только медуз, то есть вычеркнуть всех полипов и других зоофитов. Если же существенным признаком жизни считать циркуляцию веществ посредством особых каналов из одного внутреннего пункта, то мы должны объявить мёртвыми всех тех животных, которые не имеют сердца или же имеют несколько сердец. Сюда, кроме вышеупомянутых, относятся ещё все черви, морские звёзды и коловратки, аннулоиды и аннулоса. классификацией Гексле. Часть ракообразных, раки и наконец даже одно позвоночное ланцетник, амфиоксис. Сюда же относятся и все растения. Итак, желая охарактеризовать жизнь в собственном, более точном и строгом смысле слова, господин Дьюринг даёт четыре совершенно противоречащих друг другу признака жизни. из которых один осуждает на вечную смерть не только всё растительное царство, но и почти половину животного царства. Поистине, никто не может сказать, что господин Дьюринг обманывал нас, когда обещал дать своеобразные в самой основе выводы и воззрение. В другом месте у него говорится: "В природе мы также видим, что в основе всех организаций, от низшей до высшей, лежит простой тип, и этот тип в своей всеобщей сущности наблюдается целиком и полностью уже в самом второстепенном движении самого несовершенного растения. Это утверждение опять-таки представляет собой целиком и полностью бессмыслицу. Наипростейшим типом, наблюдаемым во всей органической природе, является клетка. и она действительно лежит в основе высших организаций. Но среди низших организмов мы находим множество таких, которые стоят ещё значительно ниже клетки. Например, протоамеба, простой комочек белка, без какой бы то ни было дифференциации, затем целый ряд других манер и все трубчатые водоросли сифония. Все они связаны с высшими организмами лишь тем, что их существенной составной частью является белок, и что они поэтому выполняют свойственные белку функции, то есть живут и умирают. Далее господин Дьюринг рассказывает нам: физиологически ощущение связано с существованием какого-либо хотя бы очень простого нервного аппарата. Поэтому характерным для всех животных форм признаком является их способность к ощущению, то есть к субъективно сознательному восприятию своих состояний. Резкая граница между растением и животным лежит там, где совершается скачок к ощущению. Факт существования общеизвестных переходных форм не только не стирает этой границы, Но это последнее становится логической потребностью именно благодаря этим внешне остающимся нерешёнными или неподдающимся решению формам. И далее. Напротив, растения совершенно и навсегда лишены даже самого слабого подобия ощущения и даже всякой способности к нему. Во-первых, Гегель Философия природы, параграф 351, добавление, говорит, что ощущение есть дифферентия специфика, абсолютно отличительный признак животного. Стало быть, опять неудобоваримая идея Гегеля, которая путём простой аннексии со стороны господина Дюринга возводится в благородное звание окончательной истины в последней инстанции. Во-вторых, мы здесь впервые слышим о переходных формах, о внешне остающихся нерешёнными или не поддающихся решению формах, но ну и тарабарский же язык, лежащих между растением и животным. Тот факт, что такие промежуточные формы существуют, и что имеются организмы, о которых мы не можем так просто сказать, растение это или животное, что мы вообще не можем таким образом провести строгую грань между растением и животным. Этот факт создаёт для господина Дюринга логическую потребность установить различающий их признак, который он тут же, не переводя дыхания, сам признаёт не выдерживающим критики. Но нам нет даже надобности обращаться к сомнительной области промежуточных форм, между растениями и животными. Разве чувствительные растения, свертывающие при самом слабом прикосновении к ним свои листья или свои цветы, разве насекомоядные растения лишены даже самого слабого подобия ощущения и даже всякой способности к нему? Этого не может утверждать даже и господин Дюринг, не впадая в ненаучную практику. по поэзию. В третьих, опять-таки, продуктом свободного творчества и воображения господина Дюринга является его утверждение, будто ощущение физиологически связано с существованием какого-либо хотя бы и очень простого нервного аппарата. Не только все простейшие животные, но ещё и зоофиты, по крайней мере, подавляющее большинство их не обнаруживают никаких следов нервного аппарата. Только начиная с червей впервые, как правило, встречается нервный аппарат, и господин Дюринг первый выступает с утверждением, что названные выше животные организмы лишены ощущения, так как не имеют нервов. Ощущение связано необходимым образом не с нервами, но, конечно, с некоторыми нервами. до сих пор не установленными более точно белковыми телами. Впрочем, биологические познания господина Дюринга достаточно характеризуются вопросом, который он бесстрашно выдвигает против Дарвина. Неужели животное развилось из растения? Такой вопрос может задать только тот, кто не имеет ни малейшего понятия ни о животных, ни о растениях. А жизни вообще господин Дюринг может сообщить нам только следующее обмен веществ совершающийся посредством пластически формирующего схематизирования что это ещё за штука всегда остаётся отличительным признаком процесса жизни в собственном смысле слова вот и всё что мы узнаём о жизни Причем мы вдобавок по случаю пластически формирующего схематизирования увязаем по колено в бессмысленной тарабарщине чистейшего дюринговского жаргона. Поэтому, если мы хотим знать, что такое жизнь, то мы должны сами поближе разобраться в этом вопросе. За последние 30 лет физиолога-химиками И химикофизиологами говорилось несчётное число раз, что органический обмен веществ представляет собой наиболее общее и наиболее характерное явление жизни. И господин Дьюринг попросту перевёл это утверждение на свой собственный изысканный и ясный язык. Но определять жизнь как органический обмен веществ это значит определять жизнь как жизнь Ибо органический обмен веществ или обмен веществ с помощью пластически формирующего схематизирования и представляет собой как раз такое выражение, которое в свою очередь нуждается в объяснении при посредстве жизни, в объяснении при посредстве различия между органическим и неорганическим, то есть между живым и неживым. Следовательно, При таком объяснении мы не двигаемся с места. Обмен веществ, как таковой, имеет место и помимо жизни. Существует целый ряд таких химических процессов, которые при достаточном притоке сырых материалов все снова и снова создают условия для своего возобновления, при том так, что носителем процесса является здесь определенное тело. Так, например, бывает при изготовлении серной кислоты посредством сжигания серы. При этом получается двуокись серы SO2. И если ввести водяные пары и азотную кислоту, то двуокись серы поглощает водород и кислород и превращается в серную кислоту H2SO4. Азотная кислота отдает при этом часть кислорода и превращается в окись азота. Эта окись азота тотчас же опять поглощает из воздуха новый кислород и превращается в высшие окислы азота, но лишь за тем, чтобы тотчас же вновь отдать этот кислород двуокиси серы и снова проделать тот же процесс, так что теоретически Бесконечно малого количества азотной кислоты достаточно, чтобы превратить неограниченное количество двуокиси серы, кислорода и воды в серную кислоту. Далее обмен веществ имеет место при просачивании жидкости сквозь мёртвые органические и даже неорганические перепонки, а также в искусственных клетках Траубе. И здесь опять-таки оказывается, что с обменом веществ мы не подвигаемся ни на шаг вперёд, ибо тот своеобразный обмен веществ, который должен объяснить жизнь, в свою очередь нуждается сам в объяснении при посредстве жизни. Следовательно, приходится искать и новое объяснение. Жизнь есть способ существования белковых тел. И этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел. Белковое тело понимается здесь в смысле современной химии, которое этим термином охватывает все тела, аналогичные по составу с обыкновенным белком и называемые также протеиновыми телами. Жермен неудачен, так как из всех родственных ему веществ обыкновенный белок играет наиболее безжизненную, наиболее пассивную роль. Наряду с желтком белок служит всего лишь питательным веществом для развивающегося зародыша. Однако пока о химическом составе белковых тел известно так немного, Этот термин, как более общий, всё же заслуживает предпочтения перед всеми другими. Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим, что она связана с каким-либо белковым телом, и повсюду, где мы встречаем какое-либо белковое тело, не находящееся в процессе разложения, мы без исключения встречаем и явление жизни. Без сомнения, для того, чтобы вызвать особые формы дифференциации этих явлений жизни в живом организме необходимо присутствие также и других химических соединений но для голова процесса жизни они не необходимы или же необходимы лишь постольку, поскольку они поступают в организм в качестве пищи и превращаются в белок самые низшие живые существа Какие мы знаем, представляют собой не более как простые комочки белка, и они обнаруживают уже все существенные явления жизни. Но в чём же состоят эти явления жизни, одинаково встречающиеся у всех живых существ? Прежде всего в том, что белковое тело извлекает из окружающей среды другие подходящие вещества и ассимилирует их, Так как более старые частицы тела разлагаются и выделяются. Другие неживые тела тоже изменяются, разлагаются или комбинируются в ходе естественного процесса. Но при этом они перестают быть тем, чем они были. Скала, подвергшаяся выветриванию, уже больше не скала. Металл в результате окисления превращается в ржавчину. Но то, что в мёртвых телах является причиной разрушения, у белка становится основным условием существования. Как только в белковом теле прекращается это непрерывное превращение составных частей, эта постоянная смена питания и выделения, с этого момента само белковое тело прекращает своё существование. Оно разлагается, то есть умирает. Жизнь, способ существования белкового тела, состоит следовательно прежде всего в том, что белковое тело в каждый данный момент является самим собой и в то же время иным, и что это происходит не вследствие какого-либо процесса, которому оно подвергается извне, как это бывает и с мёртвыми телами. Напротив, жизнь обмен веществ Происходящий путём питания и выделения есть самосовершающийся процесс, внутренне присущий, прирождённый своему носителю, белку, процесс, без которого белок не может существовать. Отсюда следует, что если химии удастся когда-нибудь искусственно создать белок, то этот белок должен будет обнаружить явление жизни, хотя бы и самое слабое. Конечно, ещё вопрос: сумеет ли химия одновременно также и надлежащую пищу для этого белка? Из обмена веществ посредством питания и выделения, обмена, составляющего существенную функцию белка, и из свойственной белку пластичности вытекают все прочие простейшие факторы жизни. Раздражимость, которая заключена уже во взаимодействии между белком и его пищей, сокращаемость, обнаруживающаяся уже на очень низкой ступени при поглощении пищи, способность к росту, которая на самой низшей ступени включает размножение путём деления, внутреннее движение, без которого невозможно ни поглощение, ни ассимилирование пищи. Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека от того, чтобы охватить все явления жизни. Она против ограничивается самыми общими и самыми простыми среди них. Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную ценность. Чтобы получить действительно исчерпывающее представление о жизни, Нам пришлось бы проследить все формы её проявления от самой низшей до наивысшей. Однако для обыденного употребления такие дефиниции очень удобны, а подчас без них трудно обойтись. Повредить же они не могут, пока мы не забываем их неизбежных недостатков. Однако вернёмся к господину Дьюрингу. Если ему несколько не везёт, в области земной биологии, то он знает, как утешится. Он спасается на свое звездное небо. Не только специальный орган ощущения, но и весь объективный мир устроен так, чтобы вызывать удовольствие и боль. На этом основании мы предполагаем, что противоположность удовольствия и боли, притом точно в той самой форме, которая нам знакома, Что это противоположность универсальна и должна быть представлена однородными по существу чувствами в различных мирах вселенной. Это соответствие имеет немалое значение, ибо оно является ключом ко вселенной ощущений. Нам следовательно, субъективный космический мир не намного более чужд, чем мир объективный. Строение того и другого царства следует мыслить по единообразному типу, и таким путем мы получаем начатки учения сознания, имеющего не одну лишь земную сферу применения. Что значит две-три грубые ошибки в земном естествознании для человека, который носит в своем кармане ключ ко вселенной ощущений? Аллю, Дон! Полноте, стоит ли придираться, редактор.